Согнутым указательным пальцем Блазиус стукнул в дверь, которая притворилась, а затем раскрылась настежь. И тут актеры, стоя поодаль, по щиколотку в снегу, увидели неожиданное и весьма удивительное зрелище. Педант и хозяин фермы поднесшие лампу к лицу докучного пришельца, после нескольких слов, которых актеры не расслышали, принялись жестикулировать самым оживленным образом, перемежая возгласы бурными объятиями и поцелуями, как это принято на театре при встречах друзей. Ободренные таким приемом, необъяснимым, но, судя по пылкости пантомимы, вполне благоприятным и радушным, актеры робко приблизились, приняв смиренный и жалостный вид, приличествующий путникам в беде, просящим пристанищем. «Эй, где вы там все?» — весело крикнул педант. «Не бойтесь ничего. Мы попали к собрату по ремеслу, любимцу Фиспида, баловню Талии, музыкомедии. Одним словом, к знаменитому Беломбру, имевшему некогда шумный успех при дворе и в столице, не говоря уже о провинции. Всем вам известно его достославное имя». Благословите же случай, который привел нас прямо к той тихой пристани, где светоч сцены философски почил на лаврах. Пожалуйте сюда, милостивые государыни и милостивые государи, пригласил Беломр, выйдя навстречу к актерам с учтивостью, исполненной изящества и свидетельствовавшей о том, что под крестьянским обличием он сохранил манеры светского человека» холодный ночной ветер может повредить вашим бесценным голосам, и, как нескромно, мое жилище, в нем вам будет удобнее, чем под открытым небом. Само собой, разумеется, спутники Блазиуса не заставили себя долго просить и поспешили войти в двери фермы, обрадованные приключением, в котором, впрочем, не было ничего необычайного, кроме того, что она подоспела к стати. Блазиус когда-то подвязался в той же труппе, что и Беломбр, и так как разные амплуа исключали всякое соперничество между ними, они питали взаимное уважение и даже очень подружились в силу общего пристрастия к возлияниям. Бурно проведенная юность привела Беломбра на подмостки, но унаследовав после смерти отца ферму с угодьями, он покинул театр. Для ролей, которые он играл, требовалась молодость, и он не прочь был уйти со сцены, прежде чем отставка будет ему подписана морщинами на лбу. Его считали давно умершим, и старые театралы обескураживали молодых актеров сравнениями с ним. Просторная комната, куда вошли актеры, как в большинстве ферм, служила одновременно спальней и кухней. Одну из стен занимал очаг с высоким колпаком, украшенным по краю выгоревшими зелеными шелковыми фестонами. Полукруглый кирпичный выступ в коричневатой глинцевитой стене указывал место дымохода, прикрытого сейчас железной заслонкой. На гигантской кованой решетке с полукруглыми выемками для кастрюль весело потрескивали пять-шесть поленьев или вернее целых бревен. Этот щедрый огонь такими отблесками озарял комнату, что свет лампы был бесполезен. Блики пламени выхватывали из мрака кровати готической формы, мирно дремавшую за пологом, сверкающими струйками скользили по закопченным балкам потолка, а пробегая по полу, протягивали причудливые тени от ножек, занимавшего середину комнаты стола, а то еще зажигали искрами круглые бока кувшинов и кастрюль, стоявших на поставце или висевших на крюках по стенам. Две-три книжки, брошенных на столике резного дерева в углу у окна, показывали, что хозяин не совсем превратился в землепашца и, памятуя о прежней своей профессии, коротал досуг длинных зимних вечеров за чтением. Согретый теплом и ласковым приемом, Актеры пришли в блаженное состояние. Живые краски вернулись на бледные лица и потрескавшиеся от холода губы. Радость засветилась в тусклых глазах. Надежда подняла понурые головы. Хромому коварному и злорадному башку, который зовется напастью, прискучило, наконец, преследовать бродячую труппу. Умилостивленный смертью Матамора, он соблаговолил помириться на этой тощей Добычи. Беломбр позвал слуг, которые уставили скатерть тарелками и пузатыми кувшинами, к великой радости Блазиуса от рождения, одержимого жаждой, не отпускавшей его даже ночью. Теперь ты увидишь, сказал он тирану, насколько мои предположения насчет красного огонька были логически обоснованы. Это не были ни миражи, ни фантазии. Смотри. Сочный пар столбом валит из похлебки, На которую не пожалели капусты, брюквы и других овощей. Венчанная розовой пеной, В кубках играет молодое прозрачное красное вино. Чем сильнее трещит мороз за окном, Тем жарче пылает огонь. И к тому же хозяин наш, Великий, знаменитый, прославленный беломбр, Краса и цвет всех комедиантов, Бывших, настоящих и будущих, Не в ущерб чему-либо дарованию будь сказано. Нам нечего было бы желать, если бы бедный мотомор не покинул нас, вздохнула Изабелла. А что же стряслось с ним? осведомился Беломбр, много слыхавший о Матаморе. Тиран рассказал ему печальную историю замерзшего капитана. Если бы несчастливая встреча с добрым старым товарищем, нам сегодня ночью грозило бы то же самое, сказал Блазиус мы закоченели бы, как моряки, в кромешной кеммерийской тьме и стуже. Что было бы весьма прискорбно, галантно подхватил Беломбр, выразительно подмигнув Изабелле и Серафине. Впрочем, юные богини, бывшие с вами, огнем своих очей, несомненно, растопили бы снег и освободили природу от ледяных оков. «Вы приписываете слишком большую власть, нашим взглядом», — возразила Серафина. «В этом зловещем студенном мраке Они не могли бы даже воспламенить сердце. Слезы холода погасили бы огонь любви. За ужином Блазиус рассказал Беломбру, в каком положении оказалась труппа. Старый актер не был этим удивлен. «Фортуна театральная, дама еще более капризная, нежели фортуна житейская», — заявил он. «Ее колесо вращается так быстро, что удержаться на нем она может всего лишь несколько мгновений». Но, упав с него, легко и ловко вновь туда вспрыгивает и восстанавливает равновесие. Завтра я пошлю рабочих лошадей за вашим фургоном, и мы устроим театр в Авине. Неподалеку от фермы расположено порядочное селение, где наберется немало зрителей. Если представление даст недостаточный сбор, на дне моего старого кожаного кошелька залежалось несколько пистолей, более полновесных, чем театральные жетоны. И клянусь Аполлоном, я не оставлю старого приятеля Блазиуса и его друзей в беде. «Я вижу, ты все тот же великодушный беломбр», — воскликнул педант. «Душа твоя не огрубела от земледельческих и букалических занятий. Да, возделывая поля, я не оставляю в праздности и ум. Сидя у камина и положив ноги на решетку, перечитываю я старых поэтов, перелистываю творение нынешних острословов, какие могу раздобыть в своем захолустье. Для времяпрепровождения я разучиваю роли моего амплуа и вижу, что в те времена, когда мне рукоплескали зазвучный голос, горделивую осанку достроенной ноги, я был всего лишь пустоголовым фатом. Ничего я тогда не смыслил в нашем искусстве и бездумно шел на пролом, как ворона, что долбит орехи. Глупость публики обеспечивала мне успех. «Один только великий беломбр, может так говорить о себе», — почтительно заметил тиран. Искусство долговечно, а жизнь коротка, продолжал отставной актер. Особенно для комедианта, которому материалом для образа служит он сам. Только было развернулся у меня талант, как вместе с ним отросло и брюшко, неприемлемое для роковых красавцев и трагических любовников. Я не стал дожидаться, чтобы двое театральных служителей поднимали меня под руки, когда по ходу действия мне полагалось бросаться на колени перед дамой моего сердца и изъяснять свои пылкие чувства, хрипя от одышки и закатывая слезящиеся глаза. Воспользовавшись подвернувшимся кстати наследством, я удалился во всем блеске своей славы не желая подражать тем упрямцам, которых приходится гнать с подмостков огрызками яблок, апельсинными корками и тухлыми яйцами. «Ты поступил разумно, Беломбр», — одобрил Блазиус, «хотя и поспешил с отставкой. Лет десять ты мог бы еще пробыть на театре». В самом деле, несмотря на деревенский загар, Беломбр сохранил величавую наружность. Его глаза, привыкшие выражать страсть, оживились, и заблестели в пылу беседы. Широкие, красиво очерченные ноздри трепетали. Губы, приоткрываясь, обнажали ряд зубов, которым позавидовала бы любая кокетка. Горделиво закруглялся отмеченный ямочкой подбородок. Густая шевелюра, где поблескивали отдельные серебряные нити, пышными кольцами не спадала до самых плеч. Словом, это был по-прежнему красивый мужчина. Блазиус и Тиран продолжали пить в обществе Беломбра. Актрисы удалились в другую комнату, где слуги растопили камин. Сиганьяк, Леандр и Скопен устроились в хлеву на охапках свежего сена, защищенные от холода дыханием животных и шерстью попон. Пока одни пьют, а другие спят, возвратимся к покинутому фургону и посмотрим, что там происходит. Лошадь по-прежнему лежала между оглоблями, только окоченевшие ноги вытянулись, как палки, а голова совсем распласталась на земле, прикрытая космами гривы, слипшейся от пота и на холодном ночном ветру застывшей сосульками. Впадины над отстекленевшими глазами все углублялись, костлявые скулы казалось рассечены анатомом. Начинало светать. Свинцово-белый диск зимнего солнца, выступал наполовину между длинными полосами облаков и проливал бледный свет на мрачную равнину, где траурно-черными штрихами вырисовывались остовы деревьев. По снежной пелене прыгали вороны, и, руководимые обонянием, осторожно в страхе перед неизвестной угрозой, ловушкой или подвохом, подбирались к мертвой лошади. Их смущала темная громада фургона, И они карканьем высказывали опасения, не притаился ли в этой махине охотник, ведь ворониной не испортишь похлебки. Они приближались в припрыжку, распаленные желанием, и тут же боязливо отскакивали назад, как бы исполняя фигуры своеобразной пованы. Наконец, один из них, расхрабрившись, отделился от стаи, раз другой взмахнул тяжелыми крыльями взлетел и опустился на лошадиную голову он уже нацелился выклевать глаза падали как вдруг замер взъерошил перья и насторожился вдалеке на дороге под тяжелыми шагами заскрипел снег и это поскрипывание недоступное человеческому уху явственно улавливал изощренный вороний слух опасность все еще была далеко И черный ворон не покинул своего места, но и не перестал прислушиваться. Шаги приближались, и вскоре в утреннем тумане возникли расплывчатые очертания человека с какой-то ношей. Ворон щел за благо удалиться и взлетел протяженным карканьем, предупреждая собратьей об опасности. Вся стая, громко и хрипло каркая, разлетелась по соседним деревьям. Человек дошел до фургона, увидел посреди дороги повозку без хозяина, запряженную лошадью, у которой, как у Роландовой кобылы, имелся один капитальный изъян. Она была мертва. Остановился в недоумении и бросил по сторонам торопливый, подозрительный взгляд. Чтобы лучше осмотреться, он опустил свою ношу на землю. Ноша не упала, а шагнула самостоятельно ибо оказалась девочкой лет 12, закутанной с головы до пят в длинный плащ, отчего, согнувшись в комок на руках своего спутника, она могла сойти за рундучок или дорожную котомку. Из-под лоскута, покрывавшего ее голову, лихорадочным мрачным огнем горели черные глаза, точь-в-точь точь такие, как у чекиты. Нитка жемчуга светлыми точками выделялась на смуглой шее, И в разрез этой потуги на роскошь голые ноги ей прикрывало скрученное жгутом тряпье.